«И зачем я все это записывала?» «В этом-то все и дело. Если бы я не оказалась такой глупой, такой самодовольной, и не стала бы это записывать...» «Ах, черт меня побери!» Ларри удивленно уставился на нее. «О чем ты говоришь?» «О Гарольде», — сказала она. «И я боюсь. Я ничего не сказала сю Мне было стыдно. Вести дневник — это так тупо. А теперь Стью. Теперь Гарольд ему по-настоящему нравится». «Всем жителям свободной зоны, включая и тебя, нравится Гаральд!» Она издала смешок, который прозвучал глухо из-за душевших ее слез. «В конце концов, он ведь был твоим, твоим ангелом-хранителем по дороге сюда, разве не так?» «Пока я ничего не понимаю», — медленно произнес лари «Не могла бы ты рассказать мне, чего ты все-таки боишься?» «В том-то и дело, что я сама толком не знаю». Она посмотрела на него. И в глазах у нее блестели слезы. «По-моему, лучше мне рассказать тебе обо всем, Ларри. Мне надо с кем-то поговорить. Я просто не могу больше держать все это в себе. А с Тью? С тью наверное, не надо об этом знать. Во всяком случае, пока. Так давай, Френ, рассказывай». И она рассказала ему все, начиная с того дня, когда Гарльд подъехал к ее дому в Аганквите на Кадиллаке Роя Бреннингана. После долгой паузы Ларри спросил. Как ты можешь быть уверена насчет этого отпечатка? Ты точно знаешь, что он принадлежал Гаральду?» Она поколебалась только одно мгновение. «Да». Как только я его увидела, я с первой секунды поняла, что он принадлежит Гаральду. «Это надпись на амбаре», — сказал Варик. «Помнишь, в нашу первую встречу я сказал тебе, что поднимался туда, и что Гаральд вырезал на балке сеновала свои инициалы». «Да». «Так вот». Там были не только его инициалы, и твои тоже. Внутри сердца. Влюбленные школьники вырезают такие штуки на партах. Она вытерла слезы. «Господи, как все это неудачно вышло!» Сказала она охрипшим голосом. «Ты не можешь отвечать за действия Гарольда Лаудера». Он сжал ее руку и посмотрел ей в лицо. «Это говорю тебе я, который долгое время был нюней и размазней». «Ты не должна обвинять себя». «Потому что если ты будешь обвинять себя...» Он жал ее руку так сильно, что она почувствовала боль. «Так вот, тогда ты сойдешь с ума!» Он отпустил ее руку, и некоторое время они сидели в молчании. «Неужели ты думаешь, что Гарольд будет мстить Стью?» Сказал он наконец. «Да», — ответила она. «Мне кажется, это вполне реально. А может быть, не только Стью, но и всему комитету». «Но я не знаю, что...» Рука Ларри сжала ее плечо. Выражение лица его изменилось. Глаза расширились. «Ларри, что?» Когда он пошел вниз, бормотал лари «Он пошел за штопором? Или что-то в этом роде?» «Что?» Он медленно обернулся к ней, словно голова его была насажена на ржавый шарнир. «Знаешь, — сказал он, — Вполне возможно, что существует способ все это разрешить. Конечно, я не могу гарантировать, потому что я не заглядывал в тетрадь, но... В этом есть своя стройная логика. Гарольд читает твой дневник и не только узнает все твои тайны, но и заимствует идею. Черт, он мог даже позавидовать тебе, что ты первая это придумала. Разве все лучшие писатели не вели дневники? Ты хочешь сказать, что у Гаррильда есть свой дневник? Когда он спустился в подвал, это было в тот день, когда я принес вино. Я осматривал гостиную. Он сказал, что собирается обставить ее современной мебелью. И я пытался вообразить, как она тогда будет выглядеть. И я заметил, что в каминной ограде один кирпич расшатался. Да, завопила она так громко, что он подскочил на месте. «Тот день, когда я прокралась к нему в дом и пришла на один кросс, я сидела на ограде, и я помню тот расшатавшийся кирпич». Она снова посмотрела на лари «Ну вот, опять!» «Словно кто-то заботился о том, чтобы мы обязательно заметили». «Совпадение», — сказал он, но голос его звучал неуверенно. «Ты так думаешь?» «Мы оба были у Гарольда дома». Мы оба заметили расшатавшийся кирпич. А теперь мы оба сидим здесь и разговариваем. Совпадение? Я не знаю.